Ей хотелось перед уходом на коктейль-вечеринку исследовать подробнее одно отклонение от нормы у больной, о котором она умолчала, да На самом деле речь шла о чем-то совершенно невозможно. Два часа две минуты. Вашингтон. На один шаг позади. Перепрыгивая через две ступеньки, Пейнтер сбежал по лестнице на первый этаж гостиницы «Феникс Парк» у него не хватило терпения ждать лифт. Криминалистическая бригада Сигмы все еще оставалась на третьем этаже, прочесывая номер 334. Двое агентов фбр спорили с представителем местной полиции. Пейнтер был вне себя от бешенства. Как ему надоело выяснять, в чьей юрисдикции находится то иное дело. Это какое-то безумие. Впрочем, он сомневался, что его криминалистам удастся какие-нибудь улики. Час назад пентера прикорнувшего на пару часиков в специальной комнате отдыха в штаб-квартире Сигмы, разбудил срочный звонок. Наконец-то проступил след исчезнувших беглецов. Заказ на изготовление лекарства для Джексона Пирса. Номер карточки социального страхования совпал. Это было первое удачество с самого момента, как Грей и его компания бежали из сожженного охраняемого дома. Воспользовавшись поисковой системой АНБ, Пейнтер следил за любым упоминанием имен Грея и его родителей, а также тех многочисленных вымышленных имен, которыми в прошлом приходилось по долгу службу прикрываться грэю Пейнтер тотчас же направил одну группу быстрого реагирования в аптеку, а сам присоединился к другой, которая поспешила по адресу, указанному в рецепте. Гостиница «Феникс Парк». В аптеке подтвердили получение заказа, однако курьер еще не возвращался. Пока что все попытки связаться с ним по сотовому телефону были безрезультатны. Аптека даже попробовала дозвониться в гостиницу, однако в номере никто не снял трубку. Прибыв на место, Пейнтер понял, почему. В номере никого не было. Те, кто в нем остановился, уже покинули гостиницу. Номер, согласно дежурному администратору, сняла на имя неких Фреды Джинджер Роджерсов пожилая пара. Они приехали вдвоем и заплатили наличными. Судя по всему, Грей с родителями не было. Кроме того, Грей не совершил бы такую вопиющую ошибку, как заказ лекарства в аптеке. Но если это и так, что вынудило его родителей пойти на столь рискованный шаг, горит женщина умная, значит, необходимость в лекарстве была очень острой. Так почему же она не дождалась курьера? Что заставило их сняться с места и податься в бега? Быть может, это всего лишь было уловкой, примененной для того, чтобы направить преследователей по ложному следу? Однако Пейнтер чувствовал, что тут дело в чем-то другом. Грей ни за что не стал бы так беззастенчиво использовать своих родителей. Он бы спрятал их в каком-нибудь укромном местечке и приказал бы сидеть тихо и только. Тут что-то было не так. Никто не видел, как пожилая пара покидала гостиницу. И оставался еще вопрос с пропавшим курьером. Толкнув дверь, ведущую из лестничной клетки, Пентер ворвался в вестибль гостиницы. Ночной администратор кивнул ему. Я подготовил к просмотру запись камеры видеонаблюдения, установленной в вестибюле. пентер провели в кабинет. Там на столе стоял телевизор со встроенным видеомагнафоном. «Отмотайте на час назад», — сказал пентер взглянув на часы. Взяв пульт, администратор перемотал кассету назад и включил видеомагнафонное воспроизведение. Появилось изображение пустынного вестибюля. Только за стойкой сидела одинокая женщина, перебирая бумаги. — Это Луиза, — объяснил администратор, постучав пальцем по экрану. — Она потрясена всем этим. Не обращая внимания на его слова, Пейнтер прильнул к экрану. Входная дверь распахнулась, к стойке подошла фигура в белом халате и, предъявив документы, прошла к лифту. Луиза вернулась своим бумагом. Дежурная видела, как курьер покинул гостиницу. Можно у нее спросить. Курьер поправил халат, при этом подняв лицо к объективу видеокамеры. Пейнтер поспешно остановил кассету. Это была женщина. Не мужчина-курьер из аптеки. Изображение камеры видеонаблюдения было зернистым и все же были отчетливо видны азиатские черты лица женщины.